Глава 12. Седьмой этаж данжа встретил нас с насекомыми андедами. Все мобы, которые тут водились, были нежитью, поэтому, как это было и с предыдущим уровнем, огонь идеально подходил для того, чтобы быстро зачистить этот уровень. Не обходилось, конечно, без проблем, учитывая, что твари здесь водились от 700 уровня и выше. Одни только трупоеды чего стоили. Подземные пауки-андеды очень любили устраивать засады в земле. Как только наш отряд оказывался над ними, немедленно атаковали нас, причем выцеливая именно бардов. После третьей такой засады я плюнул, призвал мистическую броню бесшумного богомола, активировал навык и большую часть пути вообще его не выключал. Он помогал избавиться от такой проблемы, как подземные засады. Навык показывал местонахождение пауков в земле. А остальные трудности решались с помощью магии огня и верного оружия. К концу второго дня апнулся пятнадцатый уровень у брони Хранителя Кошмаров, а к концу четвертого она получила и двадцатый. Кошмарная защита – пассивное свойство. Умение отражает обратно любое проклятие, целью которого являлся носитель этой брони, плюс усиливает его эффективность в два раза. Перезарядка – 2 минуты. Бесконечные кошмары, пассивное свойство, улучшает уже имеющиеся у брони свойства. Книга кошмаров увеличивает количество выпускаемых проклятий одним открытием книги в два раза, а также уменьшает перезарядку свойства на 30 секунд. Кошмарная аура, область действия ауры увеличена в два раза. Было 5 метров, стало 10. При гибели противника, на котором было проклятие, Оно переносится на ближайшую к носителю брони цель и продолжает воздействовать на нее. Сила кошмаров, пассивное умение, увеличивает силу следующего вашего проклятия в 4 раза. Перезарядка снижается на 1 минуту. Кошмарная защита, пассивное свойство. Эффективность отраженного проклятия увеличивается в 3 раза. Перезарядка уменьшается на 1 минуту. Двадцатый уровень брони неслабо так апнул уже существующие ее свойства, сделав этот доспех одним из самых сильнейших в моей коллекции. В принципе, это неудивительно, учитывая, что он третьего грейда, и ведь это не весь его потенциал. Уровни мистической брони, как и ее характеристики, продолжали расти, и на данный момент мне удалось дотянуть ее практически до двадцать шестого уровня, К сожалению, мои ожидания, что она получит новое свойство на 25-м, не оправдались. К боссу седьмого уровня мы подошли к середине третьего дня. Мясник восьмисотого уровня был огромным зомби-пауком, из тела которого торчали отдельные части других мобов, которых мы ранее встречали на этом уровне, причем все они были живыми и двигались. Фу, ну и мерзость смотря на возвышающегося над нами босса уровня, произносит Атлана. «Согласна, даже могильщик выглядел поприятнее, а ведь он тоже был нежитью», — поддержала подругу Пресцилла. «Ладно, надо побыстрее с ним закончить и идти дальше. Я только один раз была на восьмом уровне, и то недолго. Нас практически сразу слили», — девушка погрустнела. «Но сейчас мне уже не кажется, что идея пройти данж неосуществима». «Мне тоже», — поддерживает подругу Атлана. «Да, поначалу мне очень слабо верилось в это, но сей...» «Он нападает!» — вдруг вскрикивает Барт и толкает присциллу в сторону. «Призываю мистическую броню адамантинового защитника, врубаю ауру и кидаю идеального стража на Атлану. В мою спину врезается что-то тяжелое, и я кубарем качусь по земле. Встаю и оборачиваюсь. Как эта тварь не вовремя напала!» Быстро осматриваюсь по сторонам. Пристылла жива, Атлана тоже. Отлично. Разбегаюсь, использую рывок в сторону босса, но врезаюсь в стену из мертвецов, появившуюся прямо из-под земли перед боссом. Многочисленные лапки мертвых пауков единовременно вцепляются в меня. Стоило мне освободиться от одних, как меня тут же обвили другие. Призываю мистическую броню огненного эфрита и использую огненное кольцо сжигая к чертям всех мертвяков. Босс использует какое-то из своих умений, и все пространство вокруг нас заполняется едким зеленым дымом. Вальгорд, пей антидот! Яд очень сильный!» Слышу я задыхающийся голос Пресциллы, достаю элик с зеленой жидкостью и выпиваю его. хитпоинты начинают отбавляться гораздо медленнее, но я сталкиваюсь с новой проблемой. Меня окружает нежить, а огненное кольцо в КД». «Справа сделаю проход!» – доносится откуда-то голос Атланы, и толпа мертвяков справа от меня проваливается под землю. «Умница!» Перепрыгиваю мертвяков и, разогнавшись, использую рывок и врезаюсь в босса, атаковав одну из его лап мечом. Клинок гильотинщика без проблем рассекает плоть паука, но статус кровотечения на него не накладывается, ибо тварь была андедом. «Плевать!» Врубаю огненную ауру и начинаю просто кромсать мясника в ближнем бою. А когда откатывается огненное кольцо, использую и его. Долго босс не продержался. Пару раз он еще призвал нежить. Один раз я оказался в клетке, состоящей из зомби-насекомых. Потом было несколько атак ядом, но это все равно его не спасло. Последний удар, как я и планировал, произвел в мистической броне хранителя кошмаров которая после смерти мясника сразу апнулась до двадцать восьмого. «Там есть что-нибудь интересное?» – спросил я Присциллу, пока та лутала босса. «Не, мусор. Пара редких шмоток для некроманта и куча лута для алхимии. Тебе линки нужны?» «Не, я не качаю магию смерти», – махнув рукой, отвечаю я Барду. «Тогда ничего полезного для тебя нет», – пожав плечами, отвечает Барт и подходит к нам с Атланой. Ну что сказать, мы молодцы, восьмой уровень прямо за тем тоннелем, а значит до десятого рукой подать. Я бы не спешил так говорить, кто знает, что нас ждет там, киваю в сторону тоннеля. Согласна, задумчиво произносит Атлана. Я один раз была спать, которая дошла до босса восьмого уровня, и скажу прямо, там был полный трындец, хотя проблема была в самой локации, она была ядовитой. Девушка задумалась. Надо понимать, что та ядовитая локация не идет ни в какое сравнение с той, в которой оказались мы. Честно скажу, это был ад. Все замолчали, каждый думая о своем. Ладно, поживем, увидим. Смысл гадать, что нас ждет, когда можно просто пойти и посмотреть? Первой решила нарушить тишину присцелла. «Тем более нам не обязательно погибать. Если не понравится, мы можем просто телепортироваться обратно в Гильдхолл», поддерживает подругу Атлана. «Ага, и Вальгорд становится нашим слугой на целую неделю», присцилло смиряет меня насмешливым взглядом. «Как думаешь, какой костюм ему больше подойдет?» спрашивает Барт у Атланы. «Я еще не думала об этом». На лице девушки появляется лукавая улыбка. «Помнишь, он что-то говорил про костюм горничной?» А, как думаешь, он ему тоже подойдет?» Снова воцаряется тишина, которая спустя несколько секунд сменяется диким хохотом бардов. «Ха-ха-ха-ха, мне нравится!» Присцилла хватается за живот. «Ты реально хороша!» «А как мы его делить будем?» — сквозь смех спрашивает Атлана у подруги. «Дней семь поровну не получится. Думаю, как-нибудь разделим. Фух, не могу, как представлю!» Девушка снова начинает громко ржать. «У меня, кстати, есть парочка разновидностей с собой. Вальгорд, не хочешь примерить?» В руках Атланы появляется несколько разновидностей костюмов горничных. «Ой, не могу, откуда они у тебя?» Присциллу накрывает новой волной истеричного смеха. «Да так, люблю ролевые игры!» Атлана пожимает плечами и подмигивает мне. «Оставь для себя, не обращая внимания на хохочущую пресциллу, отвечаю я Барду. Они вам понадобятся». «Ну, как знаешь». Девушка улыбается и убирает костюмы обратно в инвентарь. «Может, уже пойдем?» Я смиряю пресциллу гневным взглядом, и она потихоньку успокаивается. «Да, извини. Фух...» Девушка делает глубокий вдох. «Ты прав, нужно идти». Присцилла делает над собой еще одно волевое усилие и полностью успокаивается. «Готовы?» – спрашиваю я Бардов и они кивают. «Тогда вперед!» Я захожу в тоннель и начинаю спускаться на восьмой уровень. Посмотрим, какой сюрприз преподнесет нам Данш в этот раз. Удар мечом о кристаллическую кожу многоножки был настолько сильным, что лезвие погрузилось в твердую кожу больше, чем наполовину. Дергаю клинок на себя, но силы не хватает, чтобы вытащить его обратно. «Назад!» – доносится голос Атланы сзади, и я резко прыгаю спиной вперед, а в следующую секунду моба сдавливает двумя каменными стенами, принося ему мерную смерть. «Отменяй!» – кричу я Барду, и появившиеся недавно стены рассыпаются песком. Достаю клинок и убираю его в ножны. «У них слишком много физической защиты», — говорю я бардом, подойдя к ним. «Да и магической не меньше», — отвечает Присцилла, «Видел, как об них сосульки разбивались?» «Да с этим уровнем у нас явно будут проблемы», — говорю я девушкам, смотря на десяток убитых тел насекомых, по своему строению очень похожих на скорпионов. Разница лишь в том, что твари намного больше своих обычных собратьев, И имели кристаллический хитин, пробить который обычными атаками было невероятно сложно. Да, сами по себе мобы были не очень сильными, но вот резисты Курона у них были просто ужасающими. А как у вас со скрытностью, продолжая смотреть на тушки насекомых, спросил я у бардов. Печально, я бы даже сказала ужасно, перебивает свою подругу Атлана. «Несмотря на то, что ловкости у нас довольно много, роги из нас никакущие, навыков скрытности никаких». «Плохо, я тяжело вздыхаю. Если мы по столько времени на каждую пачку будем тратить, то тут на пару недель зависнем». «В принципе, в клановом наборе должны быть элики на скрыт или инвиз. Подождите, я сейчас посмотрю». Присцилла, видимо, начала копаться в инвентаре, И вскоре у нее в руках появились несколько небольших сумок. Обычно я отсюда пользуюсь только хилками, маной и антидотами. Все остальное, как правило, не требуется, поэтому я не особо разбирала, что там еще кладут. Плюс там на каждый данш разные наборы. Барт виновато улыбнулась. О, через несколько секунд вдруг воскликнула она. Тут есть свитки невидимости. Немного, правда. Сколько? По пять в каждой сумке. Хм. Я задумался. А сколько они по времени действуют? На два часа каждый. Суммарно получается на 30 часов. Если поделить на вас двоих, то 15 часов на лицо. А ты? У меня есть свой инвиз, отвечаю я при сцеле. В принципе, тема неплохая. Можно их использовать в особо заполненных мобами комнатах, после чего последующие два часа передвигаться в усиленном темпе. «Ага, главное, чтобы у них не было тех, кто может раскрывать невидимость, а такие, скорее всего, будут. Не верится мне, что восьмой уровень можно тупо пробежать под невидимостью», – вставила свое веское слово Атлана. «Логично. Поэтому прежде нужно будет проверить, есть ли здесь такие, плюс по возможности определиться, какие на этой локации вообще есть мобы и что они умеют». «Хороший план. Правда, на это тоже уйдет немало времени». Задумчиво произносит Присцилла. «Но это в любом случае лучше, чем тратить время на всех мобов». «Да никто и не спорит», – пожала плечами Барт. «Не думала, что кристаллическая локация выпадет на восьмой уровень». «От этого никто не застрахован», – улыбнулась Атлана. «Ладно, чего вы приуныли, нам еще кучу дел надо сделать». Девушка поднимается с земли и отряхивается. «Вперед!» «Чего это с ней?» – тихо говорю я при Сцилле. «Откуда такое приподнятое настроение?» «Да черт ее знает, бывает у нее такое», – улыбается мне в ответ барт. «Ладно, идем. Пока она в таком настроении, ее бардовские скиллы работают эффективнее. И этим грех не воспользоваться», – говорит мне девушка и, взяв меня за руку, тащит за собой. Разновидностей мобов на этом уровне оказалось не так уж и много. Всего их было семь. Кристаллические скорпионы-воины, этих тварей было больше всех, они составляли примерно 50% всей живности, обитающей тут. Далее шли кристаллические скорпионы-охотники. Как правило, в небольшой группе особей, 10-12 штук, их было двое или трое. Эти твари имели меньше брони, чем воины, но имели в своем распоряжении неприятную обилку под названием «кристальная сеть». Разорвать ее было крайне сложно. Плюс, если в нее попасть, у тебя начинало убывать мана. Также эти ребята могли стрелять из жала кристальными копьями, которые обладали неплохой пробивной силой и нещадно портили доспехи. Кристаллические скорпионы-партизаны прятались под землей. Стоило оказаться в радиусе их поражения, выкапывались и сразу же бросались в атаку. Скорпионы-сталкеры были вариацией рог и атаковали из невидимости. Кристаллические скорпионы-чародеи имели в своем арсенале несколько заклинаний магии Земли, а также могли телепортироваться на небольшие расстояния. И, наконец, наступает очередь двух самых неприятных разновидностей этих тварей, а именно кристаллических скорпионов-защитников и скаутов. Первые имели огромное количество брони и здоровья, плюс могли использовать умения, делающие их полностью неуязвимыми. Вторые как раз и могли видеть невидимых, при этом их самих обнаружить было крайне сложно. Когда все типы мобов были выявлены, мы остановились на привал. Благо на это ушел практически весь день. Ну и какие будут предложения, Присцилла разожгла костер и начала варить что-то съедобное. Есть один простой вариант. Я прохожу в инвизе часть пути и валют тварей, которые могут видеть инвизников. Убивать буду исключительно их. От остальных потом буду тупо сбегать в невидимости. Вы дожидаетесь, когда я стечет примерно час, активируете свои свитки и идете за мной. Я вам буду оставлять небольшие метки, чтобы вы видели, каким путем я прошел. После двух-трех свитков делаем перерыв, потом снова повторяем маневр. Как вам идея? «В принципе, норм», – немного подумав, отвечает Пресцилла. Не хотелось бы, конечно, разделяться, но так действительно будет быстрее. Если пройдем таким макаром хотя бы треть данжа, уже будем в большом выигрыше, присоединяется к разговору Атлана. Ну тогда на это мы порешим. А сейчас давайте поедим, а то я голоден, словно волк. Не сказать, что мой план сработал на все 100%, но процентов на 70 мы его осуществили. Основная загвоздка заключалась в том, что убить скаутов в одиночку оказалось довольно сложно. Как правило, эти твари старались держаться в основной группе, и стоило мне на них напасть, как на меня сразу же агрелись остальные. С учетом того, что убивать их с одной атаки я не мог, грёбаные резисты физическому урону, бой, как правило, затягивался, и девушки догнали меня раньше, чем планировалось. «Ну, в любом случае, это все равно быстрее, чем если нам пришлось продираться через толпы этих тварей. Как минимум, семь больших групп нам удалось миновать. А это несколько часов беспрерывного боя», – произносит пристылла, когда с нее спадает невидимость. «Вопрос только, что мы будем делать, когда свитки Инвиза закончатся», – задумчиво произносит Атлана. «Да, действительно интересный вопрос, на который я не знал ответа». Мне очень не хотелось оставаться тут больше, чем на пару дней. «Всегда можно вернуться домой». На лице Пресциллы появляется луковая улыбка. «Наденешь костюм, будешь носить нам вино и фрукты, махать опахалом, делать массаж ступней», продолжает за подругу Атлана. «Так, стоп», – решил я притормозить девушек. «Это крайняя мера. Не забывайте, что если мы просто телепортируемся обратно, то нарушим клятвы, данные богам». Вы про них случаем не забыли?» «Черт, я забыла», — поднимает руку вверх Пресцилла. «Я тоже», — говорит Атлана. «Молодцы, зато я нет». В отличие от бардов, я прекрасно понимал, к чему может привести невыполнение клятвы, данной богу или полубогу. «Ну, значит, мы тут надолго», — произносит девушка и садится на землю. «Эх, а я так хотела попасть на фестиваль цветения у эльфов». Офигеть, мне бы ее проблемы. Мне надо сковать меч и щит, провести несколько поединков, отработать маневры в звене из двух и трех человек, дотянуть магию тьмы до нормального уровня и принять участие в королевском турнире. А она мне про какой-то фест затирает. Посмотрим. Давайте сначала пройдем как можно больше под невидимостью, а дальше уже и будем думать, что делать, идет? Спрашиваю я, Бардов, и они соглашаются. Босса седьмого уровня мы встретили как-то уж очень быстро и неожиданно. У девчонок осталось еще по свитку, когда земля под нами взорвалась, и на поверхности появился шестиметровый кристаллический голем-скорпион восьмисотого уровня. «Эй-эй-эй, какого черта?» – кричит Присцилла, ошарашенно глядя на то, как из земной тверди выбирается огромнейшая тварь. «Мы же прошли всего ничего!» «Видимо, попался уровень с увеличенной сложностью, но из-за баланса он стал гораздо короче», – отвечает девушке Атлана, готовясь принять бой. «Не удивлен, броня у этих тварей была что-то с чем-то», – отвечаю я бардом и призываю мистическую броню адамантинового защитника. «Проклятья на этих тварей не действовали, поэтому один из моих самых сильных доспехов был бесполезен». Если уж совсем на чистоту, то ни одна из моих броней не подходила под этот бой. Мне нужен был тупо хороший физический урон, а мистических доспехов с подобными свойствами у меня не было. Хм, делаю зарубку у себя в мозгу на будущее, но сейчас. Первое, что сделал босс, устроил настоящее локальное землетрясение. «Ты можешь это как-то исправить?» – кричу я от лани, пытаясь устоять на ногах. «Попробую», – отвечает Атлана и делает несколько быстрых пассов руками. Небольшой участок земли под нашими ногами перестает дико трястись. «Разбегаемся!» – тут же кричу я, ибо босс метает в нас огромную каменную сферу метров пять в диаметре. Стоит нам выбежать из заветного круга, как земля снова начинает убегать из-под ног, и, что самое противное, босс лично бросается в атаку. «Какой же он неудобный!» Призываю реликт и устремляюсь прямиком на босса, чтобы сагрить его на себя. Оказавшись к нему поближе, использую рывок, но из-за землетрясения он получается слабым. Ударяю мечом в одну из лап кристаллического голема Скорпиона, но лезвие клинка просто отскакивает от его твердой кожи. «Звездец! Приехали!» «Ладно, а что у тебя там с сопротивлением огню?» Меняю мистическую броню на огненного эфрита и использую огненное кольцо. Труба! Я и процента хитпоинтов у него не отнял. Босс атакует меня в ответ своими клешнями, но благодаря бафам бардов на скорость и ловкость, мне удается с легкостью от них увернуться. Чего не сказать о двух каменных стенках, появившихся из земли и сомкнувшихся на моем теле. Боль была просто адская. Я попал в настоящие тиски. Если бы не защита реликта, эта атака наверняка бы сваншотила меня, хотя сейчас мой уровень хитпоинтов был не на высоте. Полоска жизни мигала ярко-красным светом, давая мне понять, что скоро я отправлюсь на респ. Из каменного плена меня спасла Атлана. Ей каким-то чудом удалось развеять заклинание кристаллического голема Скорпиона. Призываю мистическую броню без шумного хамелеона и ухожу в инвиз. Разбегаюсь, подпрыгиваю и использую рывок, чтобы оказаться на спине этой твари. Ну уже должны же быть у нее уязвимые места. Их не было. У этой твари действительно не было слабых мест. Тьма. Забираюсь по его телу выше, залезаю на голову и, найдя один из глаз босса, со всей силы ударяю в него мечом. Атака получилась сильной. Мало того, что удар прошел критическим, так еще и сработало свойство брони на увеличение урона из состояния скрытности камуфляжа невидимости. У Скорпиона сняло больше хит хитпоинтов, а в следующую секунду я уже на огромной скорости летел к земле, ибо Скорпион так резко тряхнул головой, что у меня просто не было возможности удержаться на ней. Падаю на что-то мягкое. Осматриваюсь по сторонам и понимаю, что земля под моей спиной стала мягкой, будто я приземлился на батут. Только собираюсь подняться, как меня тут же придавливает огромным камнем. Хит-поинты опускаются до нуля, но сразу восстанавливаются до единички. Срабатывает эффект кольца, реликта, который не давал мне умереть. Камень рассыпается, и я поднимаюсь на ноги. Выпиваю элик и снова использую рывок в сторону босса. Пока голем Скорпион отвлекался на Бардов, я повторил свой прежний маневр, и в итоге Скорб лишился обоих глаз, а заодно и 70% своих хитпоинтов. «Как ты не умер?» — когда я вернулся к Бардам, спрашивает Присцилла. «Это сейчас не важно, как остатки сносить будем?» — отвечаю я девушке, продолжая наблюдать дикий танец боли Босса, который прыгал и брыкался на месте, вызывая все более и более сильное землетрясение. «Если отвлечешь его, можем жахнуть чем-нибудь поубойнее. Я могу использовать великую рассекающую дугу», произносит Пресцилла. «А я великий камнепад», говорит Атлана. «А раньше почему не могли?» «Так кастовать долго, мне минимум надо 30 секунд подготовки, после чего еще само заклинание читать». «Мне нужно 40», поднимает руку Атлана я тяжело вздыхаю». «Ладно, что-нибудь придумаю», снова призываю свой защитный доспех и бегу обратно к голему скорпиону, который явно слетел с катушек и полил заклинаниями стихии тьмы во все стороны. «Так, главное, чтобы они не летели в сторону бардов». Использую рывок и вонзаю меч в одну из ног скорпиона, после чего переключаюсь на броню огненного ифрита и использую огненное кольцо. Тварь перестает брыкаться. Будучи ослепленной, пытается атаковать меня клешнями и задавить лапами. Под бафами бардов я был слишком быстр, поэтому раздавить меня голему Скорпиону не удавалось. Времени, что я выиграл, вполне хватило. «Беги!» – слышу голос Атланы и немедленно использую рывок, чтобы оказаться от босса как можно дальше. Великий камнепад выглядел не так, как я себе его представлял. Я думал, с неба на голема Скорпиона посыплются огромные валуны, но все оказалось по-другому. Из появившейся возле Барда пентаграммы метров эдек пять в диаметре, в тварь, словно из пушки, на огромной скорости полетели сотни валунов разного размера. За ней настал черёд магии присциллы. С рук девушки срывается лезвие коса ярко-голубого цвета, которое на огромной скорости устремляется в сторону босса, Увеличиваясь в размерах с каждым пройденным метром. В итоге, когда заклинание вонзилось в голема скорпиона, в высоту коса была больше 7 метров. Вызывая мистическую броню повелителя кошмаров в аккурат перед тем, как заклинание пристылы врезается в босса, добивая его и принося верную смерть. Опыта за эту тварь дали очень много. И даже я смог поднять сразу два уровня, не говоря уже о доспехе, который моментально апнулся до тридцатого. «Ну все, программа максимум, считай, выполнена». Ко мне подбегают радостные барды. «Я получила сразу три уровня», — на лице пристыллы появляется широкая улыбка. «Я тоже», — поддерживает ее подруга. «Не зря столько мучились». «Согласен», — улыбаюсь девушкам в ответ. «Ну что, лутаем его и идем дальше?» – спрашиваю я, и Барды кивают. «Мусор. В нем сплошной мусор», – произносит Пресцилла, касаясь тела голема. «Предметов вообще нет, но есть один легендарный крафтовый компонент, плюс несколько мификов. Тебе нужно что-нибудь из этого?» – она кидает мне линки содержимого босса. «Не, из этого мне ничего не надо». Отвечаю я при Сцилле, мельком осмотрев то, что она скинула. «Дайте мне пару минут кое-что посмотреть, и можем идти дальше, хорошо?» Девушки кивают, а я тотчас открываю меню навыков и смотрю, какое новое свойство получила мистическая броня Повелителя Кошмаров. «Призыв Кошмара – активное умение», – призывает на сторону владельца брони Кошмара – который сражается на стороне призывателя и может использоваться в качестве ездового животного. Хм, интересно. Использую умение, и рядом со мной появляется трехметровая пентаграмма, которая загорается черным огнем. Спустя несколько секунд из нее выходит конь, черный как сама ночь, с гривой, пылающей ярким огненным пламенем. «Ничего себе!» ошеломленно произносит Пресцилла, подойдя ко мне в компании второго Барда. «У него уровень почти как у меня», задумчиво говорит Атлана. «И мне это немного не по себе рядом с ним». Кошмар 385 уровня тем временем обвел взглядом присутствующих и подошел ко мне. «Ничего себе, а он хорош». Призванный Сумон оказался элементальным существом стихии тьмы. Конь обладал хорошими сопротивлениями магии тьмы, смерти и огню. К первым двум стихиям он вообще имел иммунитеты, но обладал уязвимостями к свету и жизни. Помимо этого, вокруг темного коня распространялась аура кошмара, которая накладывала эффект устрашения на тех, кто попадал в нее, а также снижала сопротивление магии тьмы. «Это из-за ауры», — отвечаю я Атлане. Хотя то, что она воздействует на девушку, немного странно, учитывая, что Барт была со мной в пати. «А что он вообще может?» Присцилло подходит к кошмару поближе и пытается его погладить, но останавливает руку, когда встречается с ним взглядом. «Какой-то он слишком злой у тебя». Барт отходит от сумона подальше. «Просто ты ему не нравишься». Ухмыльнувшись, отвечаю я девушке и провожу рукой по гриве кошмара. Хм, интересно. На ощупь она оказывается очень теплой и, самое главное, не обжигает руку. Темный конь довольно фыркнул, выпуская из ноздрей облачко дыма. Вообще, кошмар мог многое. Во-первых, он был сумоном-магом и имел в своем арсенале несколько заклинаний тьмы плюс собственные магические обилки. Рывок тьмы – умение, которое являлось разновидностью моего рывка, причем, что самое интересное, использовать его можно было, когда я был на коне верхом. Отличало это умение от обычного рывка то, что чем больше вокруг теней, тем дальше можно использовать эту обилку, и тем больше урона прилетало с первой атаки. Теневое мерцание. Аналог обычной телепортации с небольшим отличием. Перемещаться можно лишь находясь в тени. Иными словами, кошмар мог телепортироваться из одной тени в другую. Опять же, работало это умение, даже когда я был верхом. Волна страха. Кошмар ударял копытами, и от него во все стороны распространялась волна, наносящая небольшой ментальный урон и накладывающая эффект страха на всех, кого она поразила. Это что касалось уникальных активных умений. Из пассивных стоило выделить, что когда кошмар был рядом со мной, эффективность защиты магии тьмы увеличивалась на 30%. Прибавить к этому плюшки от самой брони, и получалось, что в будущем, когда навык будет более высоким, я стану неплохим кастером, на основе магии тьмы, разумеется. «Отзываю Сумона». «Честно скажу, как только он пропал, мне стало гораздо легче», сказала Атлана, подойдя ко мне. «Хотя выглядит он очень круто и, скорее всего, силен, да?» «Ну, он что-то вроде Сумона Кастера», отвечаю я Барду. «Пока не опробую кошмара в бою, сложно что-то сказать насчет него». «Логично», немного подумав, произносит девушка. «Ты готов идти дальше?» «Да, вполне». «Вопрос только, что качать сейчас? Видимо, придется выкачивать магию тьмы, но с этим могут возникнуть проблемы. Этот навык у меня слишком маленького уровня, да и хороших атакующих заклинаний у меня не было. Хотя, если подумать, то мой основной доспех на эффективность магии плюс мистическая броня хранителя кошмаров и призываемый темный конь немного компенсировали это». Ладно, пока не узнаем, что нас ждет на последнем уровне, думать об этом не имеет смысла. «Вы готовы?» – спрашиваю Бардов, и они кивают. «Тогда спускаемся», – говорю я девушкам, и мы уходим на следующий, предпоследний уровень.